Глава 7. Дорога из Тира до изумрудного города заняла чуть больше недели. По землям Ландрии быстро и без помех передвигаться позволяла грамота магического совета, дающая право требовать свежих лошадей любого трактирщика. Потом в дело вступило золото, кое магিস্টার Алмера щедро снабдил своего посланца, присовокупив к мешочку лордов свой, доверху набитый звонкими монетами различного достоинства. Так на перекладных у угла Ларсена добрался до цели срочного путешествия, делая как можно меньше остановок и не заботясь об экономии. Один из трех оплотов Дарсенской лиги встретил мага с запертыми воротами, стражниками на стенах и общим впечатлением сильного напряжения, заметного даже с большого расстояния. Над городом как будто сгустились грозовые тучи, готовые обрушиться на несчастных жителей в любой момент. И не мудрено, город находился в осаде. Одинокого странника перехватил конный патруль еще на подходе. Спросили, кто таков и куда путь держит. Узнав, что ищет его светлость лорда Готфрида из Великого дома Инар, напряглись. Судя по ухваткам и снаряжению, бывалые рубаки из наемников грамотно взяли Уга в оборот, расположившись так, чтобы в случае чего атаковать потенциального врага не мешая друг другу. Ларсон им не препятствовал, не сопротивлялся. Позволил забрать единственный висевший на поясе кинжал и безропотно передал по воде своего коня одному из солдат. К чести наемников сильно шариться в его вещах не стали, ограничившись лишь общим осмотром. Деньги тоже не взяли, помню, что путник ищет встречи не с кем-нибудь, а с предводителем всего войска. Что явно не помешает им потом же обобрать его до последней нитки, если вдруг знакомство не заладится и лорд прикажет бросить гостя в клетку, с иронией подумал Угу. Его проводили в лагерь к самому большому шатру, расположенному в центре. Оглядывая с высоты седла многочисленные палатки, курящиеся между ними костры, походный загон для лошадей и стойки с оружием, Уга оценил аккуратность и подготовность воинов-хозяина замка Бури. В свое время ему попадались экземпляры куда как похуже. И походный стан у таких бестолковых нерях больше походил на заблудившийся табор, а не на лагерь дисциплинированных вояк. Здесь же все выглядело довольно прилично. довы из шатра на встречу Ковалькади вышел кренастый мужчина в стальной кирасе. За ним появился ещё один, чуть постарше, с копной седых волос и жёсткой щетиной на впалых щеках. Меня зовут Туга Ларсон, представился тихийник, спрыгивая с коня. Я здесь для встречи с Её Светлостью Лордом Годфридом. С какой целью вы хотите видеть Её Светлость? Первый воин автоматически положил мозолистую руку на рукоятку меча. Мак невольно скосил глаза на оружие, реагируя на недружественный жест. У меня для него послание, сохраняя спокойствие нейтральным тоном сообщил Уго. И примиряюще развёл руки в стороны, мол я всего лишь гонец, на меня не за что вымещать гнев. Сработало. На него глядели всё так же подозрительно, но донако хвататься за оружие перестали. Да и стоящий за спиной конвой немного расслабился, чуть-чуть. От кого послание? слово взял второй выначальник. А кто это ещё мог быть, как не один из полководцев Милорда? Скорее всего, допросили именно высший командир. На этом месте Уго замялся. Говорить правду означало снова вызывать напряжение у собеседников. Совсем не нужное для нормального разговора. Врать и заворачиваться тоже не лучшая идея. В беседе с колдуном правда всё равно выплывет. Не хотелось портить отношения с людьми из окружения Клинка Заката просто так. Кто его знает, какие знакомства пригодятся в будущем. Прослить лжетцом среди персон, наделённых властью, очень легко, отмыть репутацию в дальнейшем намного сложнее. Я бы предпочёл об этом рассказать её светлости лично, обтекаемо заметил волшебник. Его слова не вызвали особого удивления. Мужчины нахмурились, но с пониманием кивнули. Неохотно и медленно, но всё же, куда лучше, чем потребо любое объяснений. Так я могу увидеть ми лорда? учтиво осведомился Угос, ожиданием уставившись на собеседников. Возникла пауза. Воины быстро переглянулись, как будто беззвучно советуясь между собой. В настоящий момент его светлости нет в лагере, сварливо объяснил первый. Если есть что сказать, говорите нам. Макс с сожалением покачал головой, по губам скользнула извиняющая улыбка. Боюсь, послание предназначено милорду лично, ответил он и дипломатично пожал плечами, мол, что поделать таковы инструкции. Когда придётся ждать возвращения его светлости, сухо сказал всё тот же воин. Уга открыл рот, намереваясь осведомиться, когда это случится, но собеседник его обогнал. — Понятия не имею, когда он вернется, — произнес он, кивнул стражникам и велел. — Увести, поместить под охрану, ограничить передвижение по лагерю. Потеряв интерес к гостю, военачальники развернулись обратно к шатру. Уга повели куда-то в другую сторону, напоследок ему удалось услышать, как Седой спросил у первого. — А если его подослали убить лорда Готфрида? — Тогда он сильно пожалеет, что взялся за эту работу. — Буркл воин в керасе. Несмотря на уверенность полководцев в силах собственного лидера противостоять наёмным убийцам, все сумки мага и его самого ещё раз внимательно обыскали на предмет какого-либо оружия. Проверить наличие у него магического дарк, к счастью, обычные люди не могли. Иначе не вели бы себя так любезно. В нынешние времена с тихиньком вряд ли можно ждать особого гостеприимства в лансаларском войске. Ожидание прибытия лорда затянулось на 2 дня. Его не морили голодом, не посадили в какую-нибудь клетку. Предоставили одноместную палатку со стражей у входа, трехразовое питание. Кормили просто, но сытно, из общего солдатского котла. Меню в основном состояло из наваристой похлебки, где плавали вполне приличные куски мяса, ржаного хлеба и каши с пережаренным салом и луком. За это время Уга успел узнать довольно много любопытного. Главным, конечно, выделялась новость о появлении дракона. Когда воздушнику рассказали о крылатой рептилии, то он, естественно, первым делом подумал, что над ним подшучивают. Любой маломальски образованный человек знал, что драконы исчезли многие и многие тысячи лет назад, еще в эпоху становления империи, после окончательной победы над племенем перворожденных. Его вежливый намек, что, возможно, свидетели ошиблись, был с негодованием отвергнут. Люди упрямо утверждали, что своими глазами видели летающего ящера огромных размеров. И не поверить им не представлялось возможно, настолько искренними звучали рассказы. Уга особо не спорил. Помню, какие поразительные вещи пришлось наблюдать ему самому за последние месяцы, начиная от появления тени, овладевших телами магистров и заканчивая армией великих домов на марше по землям срединых королевств. Не бывало зрелищ для прошлых лет. Когда же наконец за ним пришли проводить к прибывшему лорду, то ему удалось убедиться в правдивости истории о драконе Сомаличной. Неподалеку от шатра на небольшой лужайке приземлился удивительный зверь с огромными крыльями. О, всеплаги и боги! поражённо выдохнул Уго, уставившись к округлившимся глазами на невероятное чудо. На спине дракона крепилось седло, в нём сидел всадник. При ближайшем рассмотрении оказавшийся его светлостью лордом Годфридом. С боков ящера свисали какие-то разбухшие объёмные мешки. Их ты в первую очередь черноволосы Колдон и сбросил на землю прежде чем соскочить самому. С брынчанием на траву посыпались элементы разобранной на отдельные части брони. Принимая подарки Бернард Шракоулый Бай сказал Годфрицу со скальзой вниз. Милорд, давний выначальник по военному учётку склонился в коротком поклоне. Встречать прибывшего господина прибыла внушительная делегация офицеров, в главе с теми самыми полководцами, которые опрашивали Уга по прибытии в лагерь. Как твои люди, большой пит, ещё не заскучали? Следующий вопрос от молодого колдуна был обращён к Седому. Нет, ваш светлость, ответил второй полководец, полный силы, готовый показать купеческим застранцам, как надо правильно воевать. Ворткивнул довольным услышанным ответом. Стоящий рядом дракон, избавившийся от лишнего груза, с удовольствием выгнул спину, припадая к земле. Движение Диковина у зверения не осталось незамеченным его наездником. Устал бродяга. Тонкая, но крепкая, как сталь ладонь похлопала по чёрным пластинным чешуй ей, отливающим необычным матовым оттенком. Сам виноват, не надо было шляться, где попало. Лорд повернулся к своим людям, стоящим неподалеку и терпеливо дожидавшимся, пока хозяин закончит общаться с любимым питомцем. «Представляете, эта вредная морда в самый ответственный момент, вместо того, чтобы дожидаться меня в указанном месте, отправился изучать окрестности. Я кучу времени потратил, прежде чем нашел засранца». Готфрид шутливо постучал кулаком по зубастой морде. «И кто бы сомневался, наш герой поймал что-то из местной фауны и с удовольствием жрал его, чем бы оно ни являлось при жизни». Ансалурис потряс в воздух кулаком и с весельем добавил: "У-морда. Есть проглота. Тут тоже имеет дурную привычку тянуть в рот что попало. Два сапога пара". Дракон величественно отвернул морду в сторону. Уго показалось, будто он сделает это даже с некоторым негодованием, мол, нашлись с кем сравнить с какой-то парнокопытной живностью. "Ладно, ладно, ты молодец", сменив шутливый тон на серьёзный, лорд Сноу погладил огромную рептилию. Уго с восхищением наблюдал за грациозным зверем. таким красивым и таким смертоносным. «Покормить его, туши барана будет достаточно», распорядился Готфрид, наконец отойдя от внушающего ужас питомца. «И пусть доспехи отнесут в мой шатер». Воин, названный Бернардом, вопросительно поднял правую бровь. Трофеи, снятые с врага, осведомился он, кивая на элементы брони довольно большого размера. Судя по всему, раньше доспех принадлежал просто гиганту. «Вроде того», то манно ответил клинок заката, не вдаваясь в подробности. Ансалорис повернул голову к скромно стоящему в сторонке под охраны двух стражников углу Арсну. Вижу у нас гость, не спросила, констатировал он. В рот фиолетового глазавого юноши скривился в надменной усмешке. Он посмотрел на своих соратников. Те быстро принялись объяснять обстоятельства появления гонца от неизвестного отправителя. Лорд внимательно выслушал их, прекратив словесный поток властным взмахом руки. — Вы, похоже, так и не поняли, кого приютили у себя на время моего отсутствия, — задумчиво проронил чародей из великого дома Эйнар и печально покачал головой. — Господа, не ожидал от вас такой беспечности. В ту же секунду аура лорда налилась темной силой. Из-за спины со скоростью выпущенного арбалетного болта выметнуло странного вида отростки, невидимой простому человеческому глазу. Преодолели разделяющие колдуна и воздушника расстояние и оплели последнюю на манер гибких лиан. Все произошло в мгновении ока, И вряд ли кто-либо из присутствующих понял, что произошло. Просто стоящий в некотором отдалении от остальных встречающих Уга вдруг рухнул на колени, хватаясь руками за горло. Хватка невидимых щупалец, сотканных из чистой энергии бездна, оказалась невероятно сильной. Они не только опутали магические дар, мешая обращаться к стихиям, но и воздействовали на тело, полностью обездвиживая мышцы, вызывая ощущение удушения. Сообразив наконец, что происходит, Воиначальник в кирасе кинулся к Угу. на ходу вынимая клинок из ножен. То, что постарше, среагировал другим образом. "Взять его", гаркнул он, указывая на скручившегося Ларсона. Заскрежетали выхватываемыми мечи. Стоящие поблизости офицеры и солдаты повиновались приказу неукоснительно. Казалось, ещё секунды пленника порубят на мелкие куски. "Отставить!" хлёстко прозвучал оклик. Сказным голосом лорда новый приказ автоматически отменил прозвучавший ранее. бросившийся был вперёд рубить и колоть проникшов в стан лазучика, а кто это ещё мог быть. Войны дисциплинированно остановились. Лорд не торопливо подошёл к уга, воины перед ним почтительно расступались. Поговорим, спросил он, склоняясь над магом. Поиск загулявшего Зурхага и возвращение обратно в лагерь заняло чуть больше времени, чем я рассчитывал. Голема пришлось оставить в коридорах дворца. Утащить тяжеленную тушу магического конструкта не получилось, и не потому, что не хватило сил. Используя магию и такую-то мать, думаю, выволочь наружу обездвиженного стража было вполне реально. Как говорится, не такие грузы тягали. Проблема заключалась в дальнейшей транспортировке. Огромный рост и мощное сложение вкупе с более чем приличным весом делали голема совершенно нетранспортабельным. По крайней мере, на данном этапе развития Зура. Сейчас у него не хватало силёнок не только перенести настолько тяжеленную штуку на определённое расстояние. Проблем начиналось ещё на этапе поднятия в воздух. Проще говоря, даже подхватив лапами тело стража, он не мог толком оторваться от земли, не говоря о том, чтобы куда-то лететь. Я расстроился, почесал затылок в пещернёй и разобрал своего недавнего противника. Не полностью всего лишь избавил от доспехов гвардейца Итхасара. Забавный момент. Под бронёй антропоморфная фигура напоминала обычную гигантскую куку без каких-либо дополнительных человеческих признаков, сделанную из материала, отдалённо напоминающего каучук. Ни глаз, ни ушей, ни рта, ни волос, ни тем более половых органов у него не обнаружилось. Просто гладкая болванка без ничего. Не знаю уж почему, но вот таким раздетым голем выглядел почему-то ещё более страшным. Точнее, жутким и неприятным. Мрррр, гадость какая. Ну а дальше начался полёт в обратном направлении. Мррр, гадость какая. По пути ничего существенного больше не происходило. Мы сделали пару непродолжительных остановок, заблаговременно вогнули пространственную аномалию теней по широкой дуге и пересекли Мензарийские горы в районе перевала Усталого Путника. Скука, холод и желание поспать — все, как обычно, при полете на драконе. Ха, скоро стану заправским драконем-наездником. Или всадником, как будет правильнее. А по возвращению меня ждал довольно неожиданный сюрприз. Стихийный маг собственной персоны. судя по слегка голубоватой ауре с вкраплениями синего и белого, ярко выраженной последователь стихии воздуха. Бернард и большой пит что-то там булькали насчёт ганса, непонятно от кого и другую всякую ересь. Не ожидал такой подставы от беспечных соратников, я немного растерялся. Нет, ну нормально, да? Впускают в лагерь непонятно кого, сидят его в палатку, то что под круглосуточную охрану не важно, опытному боевику клановцу парочка простых солдат на один перекус. Чуть ли не ставят на довольствие, кормя пришельца от пуза, потом еще и имея наглость заявлять, что все находится под контролем. Честно, я прифигел. У нас тут что, проходной двор? Совсем с ума спятили. Так и хотелось рябкнуть на сохранявших безмятежный настрой двух олухов. Вы что творите, бестолчи? Хотя чего от них ожидать? Сам виноват. Оставил без магической поддержки. Как простой воин определить наличие способностей к магии визуально? Правильно. Никак. Рогов и чародеев нет. а колдовской взор доступен только обладающему схожим даром. Плюс ко всему прочему, я своими личными победами расслабил подчиненных. Привыкли, понимая, что их начальник – самый крутой воин-маг, и стали беспечными в некоторых аспектах безопасности. Типа ассасин охотится на его светлость? Удача, придурку, Милос сожрет его с потрохами, еще и добавки потребует. Видели бы они меня удирающим по грязным коридорам заброшенного императорского дворца от разъяренного голема, Мигом бы изменили отношения насчет всемогущества господина. Мда. Крепко спаленав пришлого подозрительного молодчика колдовскими путами, я вел отнести его в штабной шатер и привязать дополнительные веревками к стулу. Туда же отправились снятые со стража доспехи императорского гвардейца. А вот трофейный Тхасар повесил себе на пояс справа от своего зачарованного клинка. Руки так и чесались полноценно испытать новое оружие. Но дело прежде всего... потому исследование древнего боевого артефакта пришлось отложить на потом. Для начала перекусить, умыться и подробно расспросить пленника, откуда он такой красивый здесь нарисовался, кто его сюда послал и зачем. На допрос также не забыл пригласить Бернарда и Большого Пита. Оба командира выглядели немного смущенными, особенно после короткой выволочки, устроенной мною сразу после обеда. Кстати, о промахе Ротозеев. Не мешало бы завести какую-нибудь хитрую колдовскую вещицу, чтобы в лёд определять принадлежность человека к чародейскому классу. Детектор магического дара определённо будет не лишним. А то в следующий раз прилечу, а у меня тут целая шайка стихийников сидит, дожидается для приватного разговора. Так кто ты такой? Я удобно устроился на стуле напротив задержанного. Воздушник угрюмо взглянул на меня, со стоном попытался повести плечами, плотно охваченными крепкой бечёвкой, или уж после этого соизволил ответить. Меня зовут Угал Арсен. Я здесь по просьбе магистра Алмер, бесхитростно заявил он. Я от неожиданности присвистнул. Ничего себе новости. Алмер, самый главный на данный момент в магическом совете, посылает своего человека ко мне, что за ерунда? Так, стоп. Угал Арсен, я уже слышал это имя раньше. А не тебя ли отправили в Тирнис как неделю назад для создания раскола в совете? Прищурившись, спросил я. Махни охотно кивнул. Всё пошло не по плану. И принялся выкладывать о своих злоключениях в ландрийской столице, в деталях поведов о том, как замысел расколоть кланы провалился ещё толком не начавшись. Вот тебе операция по подрыву работы совета. Ничего не успели толком сделать, как всех оперативно переловили. Ничего не скажешь, молодцы. Это я про магистров, если вдруг кто не понял. Умеют работать за сранцы. Значит, твоих товарищей взяли в заложники, и Нару и Сержа тоже перехватили, констатировал я. Плохо. Одного товарища, уточни Луга, на Иран. Закарий оказался предателем. «Ах да, молодой горячий огневик с романтическим ветром в голове», насмешивая протянул я и спросил. «Неужели не смог увидеть, что парнишка настроился заложить вас?» Я испытывающе взглянул на мага. Стихинник отвел взгляд в сторону. Никому неприятно сознаваться в собственных ошибках. «Развяжите его», я махнул рукой Бернарду. Рыцарь беспрекословно подчинился. Пит открыл было рот, видимо, собираясь возразить, но здравый рассудк судил, что в делах волшебных я разбираюсь лучше него, ничего говорить не стал. "Прости за излишне резкую реакцию с моей стороны", я похлопал Воздушника по плечу. "Согласись, всё могло закончиться куда хуже". "Я не в обиде, ми лорд", Угалрсон потёр запястье. "Так что дальше? Вы примете предложение магистра Алмер?" "Я задумался". В принципе, догадаться о причинах, побудивших главного стихийника пойти на такой шаг, было несложно, особенно после увиденного в пустошах. Магистр соглашался на любые условия, предлагал все гарантии безопасности, чтобы организовать личную встречу. Для чего, догадаться не трудно. Следопыты доложили о небывалой активности теней, и кланы осознали, какой пушистый лесной зверёк к ним подбирается. Надо быть полным психом, чтобы продолжать сражаться, когда мир стремительно качается в пропасть. «Хорошо, можешь передать ему, что я согласен», — ответил я. «Более того, укажи, что все заложники должны быть немедленно отпущены на свободу. В качестве жеста добрых намерений. Пусть едут сюда, а здесь им будет более безопасно, чем в Лаандрии». Воздушник с благодарностью кивнул. «Не спеши радоваться», — отдернул его я. «Есть два условия». Уга нахмурился, явно не ожидая услышать ничего приятного. «Первое, ты останешься здесь», — сказал я. «С учетом твоих непростых взаимоотношений с бывшими коллегами, полагаю, для тебя это будет оптимальным вариантом». «Ну и заодно послужит каким-никаким магом в армии», — мысленно добавил я. «Начнется заварушка с применением чар, ренегат будет вынужден вступить в бой, особенно если здесь же обоснуется его малолетняя подружка и Серж Сенарой». Одним выстрелом двух зайцев, и войску достанется магическое прикрытие, и Бернард присмотрит за бедовыми магиками, не сумевшим не толком организовать грамотный заговор. Дождавшись кивка от собеседника, я продолжил. «Алмэ расскажет, что встреча будет проходить не только со мной одним, а сразу со всеми игроками. С Магнусом, с Великими Домами, с Альвами. Созовем общий сбор для мирных переговоров». Воздушник с сомнением покачал головой. «Вряд ли магистр на это согласится», — изрек он. Я пожал плечами. «Вот и посмотрим, насколько он готов идти на уступки. Если серьезно хочет договориться, то примет условия. Если нет, значит нет». Внутренний голос подсказывал, что глава кланов согласится. У него просто выбора нет идти на попятную. Сзади маячили тени, готовые сожрать все живое в фелроне. Тут уже не до собственного высокомерия. Либо бежишь в общей упряжке, либо отправляешься на корм инфернальным тварям. А я между тем пока суть до дела успею по-быстрому смотаться на Трисский архипелаг. Меня ждали пальмы, тропики, восточные мотивы и четвертую купель ритуала восхождения. Если повезет и выживу, Можно быть вплотно заняться спасением мира.